23. Я глубоко вздохнула, прижала ладони к корсажу и стараясь держать спину ровно, сделала шаг вперёд. Вместе с тем двери отворились, и в глаза ударил яркий свет, казавшийся ослепительным после полумрака коридора. Серебряный зал был под стать своему названию. И общим убранством замка, беломраморный, с тонкими ажурными колоннами, узкими стрельчатыми окнами и сводчатым потолком. Вездесущие магические огоньки висели тут-тут, то-там, кружась в хаотичном танце и были похожи на светлячков. Ледяной лес кругом, не иначе. Забрать меня из кабинета пришла другая служанка. Женщина лет 40, одетая в светлое платье, не произнесла ни слова и жестом велела следовать за ней. Отсутствие Ерая слегка нервировало, но от чего-то казалось, что король хотел проверить меня, чего я стою сама по себе без поддержки. Ожидаемого магистра в зале не оказалось. Только седебородый мужчина на обсидиановом троне в окружении высоких ваз с цветами От разнообразия растений разбегались глаза: лилии, розы, пионы, георгины, альстромерии, ирисы, маки, фрезии, астры, гиацинты и даже подсолнухи. Не зная заранее, что во время церемонии, представляемую девушку король должен одарить уникальным цветком, озадачилась бы весьма и весьма. сделала ровно два коротких шага, опустила голову и присела в реверансе. Ещё два шага, не поднимая взгляда и снова реверанс. После третьего раздался хлопок в ладоши, и я остановилась. Хотя очень уж хотелось посмотреть на короля, особенно поближе. Но пусть и было понятно, что дальше, чем середина зала, меня не подпустят. Всё же обидно. Пройти успела от силы полдесятка шагов. Мы рады приветствовать младшую кровь Аше на острове Бурь. Голос у короля оказался приятный и негромкий. Услышать его с такого расстояния помогало не столько акустика зала, сколько магия. Я всё ещё не поднимая головы и придерживая руками юбку, панически перебирала в голове заученные фразы, которыми должна была отвечать. «Кто ж знал, что вместо представления, потому что король сам назвал имя моего рода, придётся говорить что-то ещё?» «Назови своё имя», — приказал он, спасая от необходимости выдумывать что-то на ходу. По спине пробежались мурашки, и будь на оголённых плечах любимая мышиная накидка — Я бы чувствовала себя чуточку увереннее. Однако обратного хода не было, а выбора и подавно не оставалось, кроме как выполнить очередной реверанс. Мариса Лис-Аше приветствует его величество и благодарит за столь радушное приглашение. Вот теперь разрешалось взглянуть на короля. И каково же было моё удивление, когда я увидела, что Рассер не только поднялся с трона, но и подошёл достаточно близко. Повеяло холодом. Я постаралась отвести взгляд, но голубые глаза короля притягивали, завораживая и чаруя. Возникло чувство, словно я мышь перед парализующим взором змеи. Что же во мне такого особенного? раз его величество подошёл сам, да ещё и разглядывал столь тщательно, будто я какая-то невиданная зверушка. Король выглядел не особо старым, на первый взгляд не даже больше 35. Белоснежные волосы спускались до пояса, голубые глаза смотрели с внимательным прищуром, а стоило задержаться взглядом на рунической вязи татуировки — пролегающей от левой скулы до ключицы. Мужчина усмехнулся. Неприятно так, по-змеиному, словно вот-вот распахнёт усыпанную клыками пасть и проглотит целиком. "Своим камнем ты выбрала опал?" Возвращая лицу приветливое выражение, король помахал в воздухе письмом. На опоясывающую бумагу ленте блеснули чёрные бусины. Только сейчас заметила, что корону-диадему украшали крупные, кроваво-огненные опалы, вытянутой, похожены на кошачий зрачок формы. Два небольших над висками и один точно над переносицей. На фоне холодного металла они горели особенно ярко. И если бы я не отвлеклась на руны, быть может, и не проворонила столь важный момент. Только вот к чему этот намёк? Недовольство или радость общности? Не так я себе представляла аудиенцию. Ох, не так. О чём говорить и как держаться? Король задавал непринуждённый тон беседе, но это не означало, что я должна расслабляться и вести себя словно общаюсь с другом. Скорее всего, это была очередная проверка или что-то вроде. Иначе вряд ли бы мы остались один на один. Красота этого камня поразила меня в самое сердце, ваше величество. Опустила взгляд и позволила себе кроткую улыбку. Как давно ты видела отца? Тон короля едва уловимо изменился. и моё сердце словно сжала ледяная рука. Мне тоже хотелось знать, как давно видел отца король. Правда, спросить так прямо я не могла. Но с чего вдруг он интересуется этим? Арделис Раджетти был цепным псом короны, и интерес к его судьбе со стороны венциносной особы не должен казаться чем-то странным, а всё же. Неужели отец... действительно погиб в той подворотне и потому не появлялся даже при дворе или это попытка заставить всех думать, что он мёртв или это всего лишь дежурный вопрос вот уже несколько месяцев я не получала от него ни весточки быстро нашлась с ответом и стала чуть спокойнее король вновь усмехнулся Ощущение опасности ушло так же неожиданно, как и появилось. Грасы любят пропадать надолго. Тихоничка выдохнула, раздумывая, что на это стоило отвечать и нужно ли было вообще на меня опередили. Протяни руку. Я подошла ближе, сделала реверанс и выполнила приказ. Цветок для меня был выбран, судя по всему, заранее. Росер повязал на протянутую кисть синюю ленту с тремя черными морозниками. Теперь я официально была представлена ко двору и могла посещать различные светские мероприятия как в сопровождении Ярая, так и без него, даже не будучи совершеннолетней. Любопытно. А скольких девушек сия радость обойдёт сегодня стороной? Или эта церемония не больше, чем дань традициям? Знать бы ещё, что морозник означал на языке цветов. Благодарю за честь. Прижав руку с браслетом из цветов, я поклонилась. Реверансы больше не требовались, по крайней мере, сейчас. И не поворачиваясь спиной и не поднимая взгляда, вышла из зала. Прощания были излишни, ведь король ещё мог захотеть продолжить беседу во время бала. Хотя я очень надеялась, что подобная радость обойдёт меня стороной. У двери зала уже ждала следующая девушка, но ей повезло больше. Вместе с ней на приём к королю шёл не только отец, но и мать. Окружённая с двух сторон любящими родителями, она нисколько не волновалась, словно впереди не было никакого испытания. На меня стоявшую в гордом одиночестве семьюство взирало с лёгким недоумением, но когда на встречу вышел Ерай, они отвернулись и сделали вид, будто никого, кроме них, больше в коридоре не было. Как того и требовал этикет во время ожидания аудиенции. Всё в порядке, сухо спросил магистр. Я кивнула. От напряжения во рту пересохло и говорить было сложно. Идём. Основное веселье впереди. Глядя на морозники на запястье, я подумала, что и правда, самое тяжёлое ещё только предстояло. Тогда как беседа с Рассером уже не казалась такой уж страшной. В самом деле, не съел же он меня. «Семерых ради! Простите меня, сеньорита!» — хохотнул парень, вновь наступив мне на ногу, правда, уже на левую. «Да уж, уроки Санри, отлично знавшим все па, шаги и повороты, изрядно меня избаловали. До этого и не думала, что позориться во время танца будет кто-то другой». Ничего страшного, синьор. Натягивая вежливую улыбку, я молилась, чтобы мазурка закончилась как можно скорее. Потные ладони Кавалера и желание оттоптать мне все туфли были меньшим из зол. Так значит, вы младшая дочь знаменитого магистра Грасса. Вернулся к интересующему его вопросу горе тансор, хотя я от чего-то понадеялась, что от скользкой и неудобной темы удалось отвертеться. «Познакомите! Он же где-то здесь сейчас, верно?» При желании, конечно, я бы и могла отказаться от танца. Тем более, Ярай нисколько не возражал. Однако, если бы юная сеньорита провела весь вечер в окружении увлекшихся аркарой пожилых магов, Это вызвало бы волну слухов и сплетен. Пришлось поступить благоразумней и согласиться на приглашение сеньора Ирика Руи Эрите. И семи пядей не надо быть во лбу, чтобы догадаться. Парень искал для себя подходящую партию среди юных магес, а приставка «Лис» в моём имени говорила сама за себя. «Мне лестно, что вы упоминаете моего отца». Однако сегодня меня сопровождает муж сестры, магистр Йерай. Вы видели его среди играющих? Вести этот разговор дальше не оставалось ни сил, ни желания. Но слава Семирым и скилью отдельно, музыка подошла к концу. Жаль, из-за треклятого этикета кавалер был обязан отвести меня обратно к сопровождающему, а по пути беседа точно продолжится. Мне повезло, потому что перед нами возникла долговязая фигура, укутанная в чёрный шуршащий даже на вид плащ. Не енец, а это вне всяких сомнений был именно он, уставился на Ерика алыми светящимися глазами, заставляя отступить назад. А вот я дёргаться не стала. Не людям этикет был не писан. Во многом из-за того, какое влияние ниен оказывал на остальные государства, но больше, потому что заставить ниенцев вести себя по-человечески было крайне трудно. Они просто не понимали большинства правил приличий. Ниенец прятался в плаще от макушки до пяток, и это только добавляло зловещей ауры. А всё же, молодошее кавалера вызвало досадное чувство. Вот мы и встретились вновь, сестра. Квиль откинул капюшон и приветливо оскалился. Я невольно вздрогнула. Встретить его здесь ожидала меньше всего. Как-то запомитовав, что Лэтис благодаря своей известности вхож и во дворец. Впрочем, несмотря на неожиданность встречи, видеть знакомое лицо было в радость. но его здесь появление предвещало также выступление барда. Может, не считать вечер таким уж испорченным. Я стану сопровождающим. Переведя взгляд на сеньёра Эрита, Квиль улыбнулся чуть шире, обнажая острые жемчужные клыки и мигом испарившееся женихов позабыл про всякий этикет. Пожалуй, он мог бы проявить больше смелости, чтобы очаровать девушку. Я проводила сверкающего пятками Юрика взглядом и оскалилась ничуть не хуже Ньенца. Ты могла позвать меня по имени, если тебе нужна была помощь. Как он себе это представлял, интересно. Вот позвала, и он возник бы подобно очижи, прямо из-под земли. Маги у рожденцы Нена не владели. И всё же конклав они держали в страхе, смея диктовать ему условия. А значит, какая-то сила у них была. Я не знала, что вы будете здесь. Пожала плечами и оглянулась на столы для Аркары, до которых оставалось дойти всего ничего. Ирайк, к счастью, заметил сцену перехвата. но подзывать к себе не стал. Мало ли, разонравился один кавалер, пришёлся по душе другой. Ну и пусть, что нелюдь. Для подопечной ничего не жалко, лишь бы счастливо была. Только вот к чему все эти правила разучивать, если их каждый второй во дворце нарушает? Чтобы просто было, или всё это имело значение только при общении с кем-то вышестоящим? Или эти знания Ярай заставлял зубрить больше для того, чтобы я понимала, что нарушаю и чем это грозит. Вот такая смена кавалеров со стороны могла расцениваться как большее благоволение захватчику. Или так мог повести себя жених, ревностно оберегающий возлюбленную. Но работали все эти нюансы в отношении ньенцев, а если работали, то как? танец. Коротко спросил Квиль, протягивая одну из левых рук. Не хочу привлекать внимание, вздохнула, но от протянутой руки отказываться не стала. Разве ты не за этим здесь? Покачал головой он, однако всё же повёл не к танцующим, а в сторону столов с закусками. достаточно того, что я с вами разговариваю. И действительно, от обращённых на нас взглядов становилось совсем неуютно. Причём, откровенно, никто не пялился. Только проявление праздного интереса не более. А всё ж, и этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя зайцем на городской площади, да ещё в рыночный день. «Знай я заранее, Чем чреват план Ярая, ни по чём бы не согласилась. Хотя далеко не факт, что стоит только показаться, и об этом сразу станет известно Цикаде, а следовательно и отцу. Может, и не грозит ничего совсем уж страшного. Да и Шугин рядом. При одной только мысли о фамильяре тот дал знак, заставив кулон потеплеть. «Достаточно ли?» — хмыкнул Ньенец, — и взял со стола блюда с тарелками. «Опять вы будете говорить, что я доверилась не тому человеку?» Фыркнула я, и чтобы как-то скрыть негодование, схватила первый попавшийся стакан и сделала несколько длинных глотков. Повезло ещё, что попался морс, а не вино. «Разве я так говорил?» Вновь хмыкнул Квиль и отправил в рот, украшенную ягодами и взбитыми сливками, корзиночку. Длинные клыки не давали поверить в то, что мясо нъенца не едят. А Таша выходит почти нъенец. Халаты шёлковые носит, мясо и рыбу тоже не ест. Я секлась, потому что не людь был прав. Ничего подобного он не говорил, лишь перечислил, что ему известно. А ещё он знал Кем был Арда на самом деле? Он не видел смысла рассказывать. — Стоит ли это того, если на самом деле он неплохой человек? Тот вопрос и сейчас заставлял задуматься, особенно когда теперь я знала, что Раджетти и есть мой отец. Считать ли доброй вестью, что Квиль считал его хорошим, вернее, неплохим? Что вообще входит в понятие плохо у ненцев? Может, детей не ест и ладно. Считай, уже неплохой. Может быть, всё-таки танец? Проглотив вторую тарталетку, на этот раз с желе из ананаса, оскалился квиль. От такой улыбки становилось не по себе. потому что вряд ли ньенцы демонстрировали свою доброжелательность подобным способом. Было видно, что Квиль больше повторяет, не совсем понимая смысл, что действительно хочет показать радость. Или он знал, что его «улыбка» имела скорее отрицательный эффект. «А Летис сегодня здесь?» Мила, улыбнувшись в ответ, решила я перевести тему. Не то чтобы мне не хотелось танцевать или было страшно привлечь к себе ещё больше внимания. Знал ли неенис хотя бы один человеческий танец? Вот в чём был вопрос, который прямо задавать казалось глупым, а проверять на практике было немного страшновато, тем более, что кавалер имел не только высокий рост, но и целых 4 руки. Вот за какие держаться? А остальные куда? Любопытно, а всё же на сегодня всяких потрясений, вроде аудиенции у короля, как-то больше не хочется. Глядя на Квиля, попытка сдержать смех превращалась в пытку. В трёх руках были блюда, а четвёртый он подносил к глазам то одну тарталетку, то другую, пристально осматривал двумя парами гранатовых глаз, и если его всё устраивало, Закуска заглатывалась целиком без лишнего пиетета. Заодно я узнала, что язык у иньенцев не только длинный, но и раздвоенный, причём не как у змей, а скорее как разделённый на две половинки человеческий. Ужасающе немного. Но мне нее не сказался похожим на какую-нибудь белку. придирчиво осматривающую каждый орешек из своих запасов. Четырёхрукую красноглазую белку. Ага. Надеешься посмотреть на выступление? Оно сразу после огневиков. Ньенцо не понравилось икра, украшавшая рассыпчатый творожный сыр, и тарталетка была возвращена прямо на стол. А потом Он, понизив голос до да едва различимого шёпота, быстро проговорил: "Веди себя обычно. К тебе гости". Я вздрогнула, но резко оборачиваться не стала. Сделала вид, что заинтересовалась музыкальным оркестром. Они как раз играли миниет, и, может, зря я отказалась от приглашения на танец. Быстро окинула взглядом зал. Однако выискивать то, на что намекал Квиль, не потребовалось. К нам, судя по траектории, уверенным чеканным шагам, шёл появившийся в зале король Рассер. Ни с кем не заговаривая, лишь вежливо улыбаясь и кивая кому-то по пути. За ним тенью следовали гвардейцы в начищенных до блеска доспехах и черноволосый мужчина. в тёмном, расшитом жемчугом и золотой нитью камзоле. Пристальные взгляды обоих, направленные на меня, вызвали волну мурашек. Квиль отошёл на полшага ближе к столу, не расставаясь с тарталетками, лишь отвёл руки с блюдами чуть назад, чтобы те в случае чего не мешали кланяться. Я же, замешкавшись, не сразу сообразила, что неплохо бы было повернуться к королю всем телом и приготовиться отвешивать реверансы, однако сделать ничего так и не успела. Его величество изящно поклонился сам, предлагая руку. Соблаговолит ли юная синьорита составить компанию его величеству во время представления? Ровным, ничего не выражающим тоном заговорил Чёрный. Но дистые глаза при этом сверкали недовольством. Кажется, я где-то его видела. Я рада столь лесному приглашению. Реверанс, кажется, вышел недостаточно глубоким, что только усилило неприятие со стороны Чёрного. Однако мне необходимо спросить разрешения моего опекуна, магистра Ерая. Егистые глаза полыхнули холодом. Магистр Рьют дал своё согласие. Не вижу довольно, Тае. Король жестом остановил своего спутника. Герай также приглашён на особых условиях. Тае вопросительно изогнул изящную угольную бровь. А до меня внезапно дошло, Что магистр Таэда и дядя Росс, про которых упоминала Белка, стояли сейчас прямо передо мной. Что-то подсказывало, что ну не могло быть подобных совпадений. Кем приходилась королю девчушка, раз могла называть его дядей? И теперь понятно, почему она боялась, что о прогулках по тайным ходам дворца станет кому-то известно. Я с благодарностью принимаю приглашение его величества. Вновь сделав реверанс, я вложила свою ладонь в руку расера. Та оказалась ледяной и неприятно обожгла кожу даже через перчатки. Пять золотых таэда. Цыркнув зубами, улыбнулся гвардеец. Губы чёрного искривились, но понять, что это было, брезгливость ни до умения или проблеск улыбки не удалось. Он посмотрел на Рассера, чуть изогнул бровь, но король на это лишь поднял ладонь. Не здесь, твёрдо произнёс он. В окружении направленных на нас взглядов я чувствовала нарастающую нервозность, которая грозила вылиться в панику. Мало того, что король находился рядом, так ведь При приглашении он ещё и поклонился, пусть и совсем коротко, больше обозначая поклон. Вот тут уж точно. Привлекла к себе внимание так привлекла. Сначала с княнцем мило беседую, потом приглашение от его величества получаю. Что дальше? Сами боги снизойдут и тоже поклоны отвешивать станут. наградил скиль удачи, как же. Везло мне до этого, конечно, знатно, вот только каждый такой момент оборачивался потом новыми проблемами. И всем-то от меня что-то нужно. Как пить дать королю тоже. Просто так он бы не подошёл, разве что из интереса к дочери верного подданного слуги. А не в этом ли всё дело как раз? Вопрос ещё про то, как давно я видела отца. Позвольте представить вам моих верных советников, магистра Втаэда и Теринью. Надеюсь, Рассер выделил это слово голосом, выразительно посмотрев на обоих. Они не помешают нам с вами приятно провести время. Ого. Внезапное обращение на вы, которого не было во время аудиенции. А Чёрный так и сверлил взглядом, словно он лично пытался отговорить короля от затеи подходить к какой-то там девчонке. Очень хотелось сказать ему, что и мне особого выбора не оставили. Был бы совершенно точно пошла бы танцевать с Квилем, а не вот это вот всё. Должно быть, на улице уже достаточно стемнело, и все приготовления вот-вот завершат. Уверен, вам понравится представление. Карл переложил мою ладонь на свой локоть и повёл прочь из зала. За нами словно по сигналу потянулись и остальные. Огненный цирк любезно согласился приехать к нам на остров Бурь, да До меня дошли слухи, что у них появилось что-то совершенно новое. И только Квиль остался в зале, не расставаясь с тарелками. Весь его довольный вид так и кричал: зрелища зрелищами, а обед по расписанию. И раз вы уходите, мне достанется больше. Надо ли говорить, что я ему очень завидовала.